Глава двадцать восьмая. Н. Репа в масле. Мистер Арнадт проводит уикенд с родными, и мисс Элиза дает мне выходной. Видно, она хотела бы, чтобы я навестила Джека в Лондоне, потому что постоянно расспрашивает меня о месье Сайери. Да только сегодня день посещений в психиатрической лечебнице графства Кент, и я направляюсь туда. Я устала, как собака, ведь пока она обедала с мистером Арнадтом, Мне приходилось работать и за кухарку, и за помощницу. У меня ноют плечи от непрерывного взбивания и замешивания теста. Болят запястья от постоянной нарезки и натирания. Гудят ноги от долгих часов стояния у плиты и беготни по кухне. Руки изранены в ожогах и мозолях. Правда, мисс Элиза тоже трудится, как пчела. Каждое утро, когда я прихожу на кухню в пять утра, она уже сидит там, уткнувшись в книге. Я тоже читаю, если находится время. Иной раз даже при свете луны, когда Хэти видит десятый сон, а у меня самой закрываются глаза. Несмотря на усталость, рецепты взлетают со страниц целыми роями ароматов и вкусов. Посеты и сабайоны, жаркое и супы, пудинги и запеканки, мясо в горшочках и пироги, варенье и джемы. Иногда я даже удивляю мисс Элизу своими собственными добавлениями к блюдам. В таких случаях она приходит в очень хорошее настроение и спрашивает — «Что ты догадалась положить в это блюдо, Энн?» И у меня сердце заходится от радости. Теперь, когда мистер Арнетт выманивает ее из кухни своими льстивыми речами, я еще больше стараюсь ей угодить. Хетти утверждает, что они не сводят друг с друга глаз, и предложение руки и сердца — только вопрос времени. По ее словам, они едва замечают еду, над которой я тружусь. Но мисс Элиза так меня расхваливает, так ласково на меня смотрит, что у меня слёзы на глаза наворачиваются. Последние дни она как не в себе. Сегодня утром, когда я спустилась на кухню, она не читала книгу, а пристально разглядывала буфет с фарфоровой посудой для ежедневного пользования. Я думала, что она углядела жирные отпечатки на суповых мисках, а она вдруг сказала, «Нет, ничего для женских уст ужаснее, чем дать обеты, поступившись сердцем». Слова прозвучали так задумчиво и печально, что я не удержалась и спросила, что это значит. «Это из стихотворения, Эн, ответила она. «Ты ведь знаешь, что я нахожу утешение в поэзии». Я подумала, что ей, видно, требуется утешение из-за того, что я подслушала днём раньше. Я всего-то хотела спросить, как лучше поступить с коростелями, они такие крошечные и щуплые. А когда я пошла за миссой Лизой в гостиную, Дверь, к моему удивлению, оказалась закрытой, и оттуда доносились сердитые голоса. Она ругалась с мадам. Я знала, что это личное дело и надо уйти, а все-таки слушала под дверью. Мисс Элиза спросила, где ее книги стихов и рукописи, а мадам молчала, и тогда она крикнула во весь голос. «Если ты их не вернешь, я не стану молчать о некоторых других вещах, которых ты стыдишься еще больше, чем моих стихов». После этого наступило такое долгое молчание, что я убежала на кухню и стала потрошить коростелей по своему разумению. Что имело в виду мисс Элиза? Зачем мадам спрятала ее книги и стихи? Меня по-прежнему тянет прочесть ее стихи, хотя я понимаю, мадам боится, что они могут выдать какую-то тайну. И чем глубже укореняется в мозгу эта мысль, тем мучительнее мое любопытство». У меня даже голова начинает болеть от размышлений. И вдруг я догадываюсь, что мадам, наверное, продала книгу стихов. Или закопала в землю, или... Я неожиданно вспоминаю своих родителей. Папа вырывает страницы из книги, мнёт и бросает в огонь, крича, что мы околеем и умрём с голоду. А мама рыдает, закрыв лицо худыми руками, фиолетовыми от стужи. По спине пробегают мурашки. И я отгоняю непрошенное воспоминание, стараясь думать о том, что сегодня чудесный погожий день, и как мне повезло, что я получила выходной, и как обрадуется мне мама в своем большом теплом доме, где полно еды. Вот и лечебница. Возвышается посреди плоской равнины, окруженная металлической изгородью, блестящей в лучах низкого осеннего солнца. Я приберегла несколько шиллингов для медсестер и смотрителя, А для мамы у меня есть остатки обеда мистера Арнетта. Розовый ломтик ростбифа, грибы в горшочке, холодная репа в масле и немножко трайфла с бренди». Смотритель отворяет окошко и бросает на меня хмурый взгляд. «Я к миссис Джейн Кирби, сэр». Я протягиваю шиллинг, который он охотно принимает. Я долго жду, пока он сообщит, что к моей маме пришла посетительница. Наконец, сторож возвращается и говорит, что маму выведут во двор. Он указывает на одинокий ТИС. Ее приведут вон туда, через минуту. Я благодарю его и добавляю, чтобы поддержать беседу. Что-то у вас слишком спокойно для дня посещений? Как обычно, отвечает он. Психи не очень-то любят гостей. Да и те к ним не особо спешат. Кому они нужны? Его слова кажутся мне бессердечными и злыми. Но я придерживаю язык и смотрю на молодые тисы, гнущиеся на ветру. Когда от здания отделяются три фигуры, мужчина отпирает калитку и впускает меня на территорию лечебницы. Я спешу к ним, зажав в одной руке монеты, а другой прижимая к себе корзинку с гостинцами. Я хочу броситься к маме, но что-то меня сдерживает. Ее держат под руки две медсестры в передниках закатанными рукавами, выставляющими напоказ мускулистые руки. Они ведут ее ко мне, уговаривая и задабривая. «Мама, это я, Энн», — говорю я. Она смотрит на меня пустым взглядом. У нее безжизненные глаза, как у мертвой речной форели. «Она очень хорошо привыкает», — говорит одна медсестра. «Просто замечательно». «У нее пропала память, никого не узнает», — вступает другая и добавляет, повысив голос почти до крика. «Даже своих любимых сестричек, да, Джейн?» Она нагибается и щипает маму за щеку, точно капризного ребенка. «Мама, это я, Энн», — повторяю я и глажу ее по щеке, где осталась красная отметина от щипка. Затем я вспоминаю о благодарности для медсестер и даю каждой по шиллингу. Та, что ущипнула маму, пробует монету на зуб и сует в карман. Другая рассматривает на свет, протирает фартуком и ухмыляется. «Молодец, Джейн!» «Хорошо воспитала дочку». Горланит щипальщица и легонько трясёт маму. «Ты ничего не хочешь сказать?» Мама выглядит озадаченной, и вдруг в её глазах мелькает проблеск понимания. «Мне здесь очень хорошо», — на одном дыхании выпаливает она. Как только она заканчивает фразу, глаза гаснут. Медсёстры удовлетворённо кивают, всё ещё держа её за руки. «Ага, она здесь как сыр в масле катается», — «Ты будешь приходить каждый день посещений?» «Да», — решительно произношу я. «Если с ней все будет хорошо, я готова отплатить за вашу доброту. Я знаю, что поторопилась, и большая часть моего жалования будет уходить этим женщинам. Но что-то в них и в этом месте вселяет в меня тревогу, и я должна сделать для мамы все, что могу». «Ладно, ладно», — произносит низким, успокаивающим голосом щипальщица «Мы проявим у твоей маме особую заботу, да, Фрэн?» «Да, она будет нашей особенной сумасшедшей», — соглашается ее товарка. «Можно мне ее обнять?» Сестры обмениваются загадочным взглядом, а затем щипальщица говорит. «Обнимай, только мы будем ее держать. Если отпустить, она может навредить себе». «Или чего доброго, вырвется и убежит», — куда кудахчет Фрэн. «Разве не поэтому она здесь?» «Мы относимся к ней как к родной дочери, правда, Фрэн?» «Даже лучше», — соглашается Фрэн, покачивая квадратной головой на крепких плечах. Я обнимаю маму за талию. Она такая худенькая, кожа до кости. От сестер разит знакомым запахом пивной. Мама вздрагивает от моего прикосновения. Я показываю ей корзинку. «Смотри, я принесла тебе ростбив и репу в масле» и вишневый трайфл с бренди «Покормить тебя, как раньше, маленькой ложечкой». «Не-не-не-не-не-не», — подает голос щепальщица и сердито цокает языком. «Ей сейчас нельзя этих деликатесов. Мы накормим ее вкуснятиной в положенное время». Она оборачивается к маме и орёт ей в ухо. «Ты скушаешь это попозже, Джейн, да?» Фрэн отпускает мамин руку и хватает корзинку. Ее загребущие руки вытаскивают ростбив, завернутый в вощеную бумагу, горшочек с грибами, баночку с десертом, оловянную мисочку с репой. Она открывает каждую емкость и шумно принюхивается. Разворачивает мясо и тоже нюхает. «Ох, и повезло, Джейн! Такие изысканные лакомства, да, Джейн?» Пока Френ исследует еду, я бросаю взгляд на мамину руку, безвольно повисшую вдоль тела. Рукав опущен на всю длину, я вижу только запястье. Его внутренняя часть почему-то жёлтого цвета. Проследив за моим взглядом, щипальщица вдруг говорит. «Твоя мамаша в полном порядке. Будь уверена, мы обращаемся с ней как с принцессой. А где ты разжилась такими знатными харчами?» Подмигивает она мне. «Я работаю на кухне», — отвечаю я, видя по этому подмигиванию, что она приняла меня за воровку. «Ну, конечно», — с ухмылкой кивает она. «Мы тебе верим, да, Фрэн?» Ее товарка кивает и вешает корзинку на руку. «Корзину заберешь в следующий раз. Мамочка будет ждать тебя с огромным нетерпением, да, Джейн?» Мама кивает, как послушный ребенок. Пустые глаза моргают, рот открывается, и она тихо произносит. «Мне здесь очень хорошо». «Само собой, Джейн» хлопает ее по спине Френ. «Само собой». «Пора везти ее обратно», — говорит щипальщица «Скоро придет врач». «Тебе ведь нравится врач, Джейн?» орёт она, повернувшись к маме. «Доктор приходит каждый день?» с облегчением спрашиваю я. «Каждый божий день, как по расписанию», — кивает щипальщица «А если она опоздает, нам улетит Правда, Френ? А твоя мама этого не любит». «Мамуля хочет, чтобы мы были счастливы, да, Джейн?» Мама непонимающе смотрит на меня, дёргает носом и закатывает глаза. «Сейчас, наконец, что-то скажет. Мама!» — вновь произношу я. Но она лишь быстро и отчаянно трясёт головой. Так сильно, что чепец съезжает на бок и закрывает один глаз. «Скорее, Френ! Она не хочет опоздать к доктору!» Начинает волноваться. Медсёстры разворачиваются и быстрым шагом ведут маму к зданию. Неужели она даже не оглянется, не попрощается со мной? Она не оглядывается. Ни разу. Провожая их взглядом, я замечаю какую-то странность. Мамин затылок. Там, где съехал чепец Там что, лысина? Я пытаюсь разглядеть получше, но сестры спешат, и мамина голова расплывается. Пятнадцать миль домой я иду в оцепенении, не зная, что и думать. Мама одета в чистое платье. Руки вымыты, ногти вычищены. На ней приличные башмаки с целыми подошвами. В ее распоряжении две медсестры, каждый день приходит доктор. Она живет в большом доме с толстыми стенами, настоящими окнами и башней с часами. И все равно у меня тяжело на сердце. Мама похожа на жалкую тень самой себя. Зато она не бегает полуголая по окрестностям, и ей ничто не угрожает, шепчет мне голос разума. У нее надежная крыша над головой, вдоволь еды, и никто не задушит ее, если она нечаянно обмочится. Чересчур худая, и запястья желтые, и какая-то слишком тихая, перебивает его другой голос. Через какое-то время я понимаю, что не могу больше слушать их перебранку и заставляю себя вспомнить о Бордайкхаусе. Что там делает мисс Элиза? Чем заняты лизи и Хэтти? Какие блюда будут стоять в кладовой, когда я вернусь? Когда я уходила, мисс Элиза как раз получила корзину свежайших куриных яиц, ещё тёплых. Да, она будет делать заварной крем, точно. Ароматизирует его мускатным орехом или мелко натертым шоколадом, а может, лимонной цедрой? Медовым ликёром или сладким немецким вином? Я ускоряю шаг. Не терпится попасть домой. «Домой».